Глава восемьдесят четвёртая Конечно, я не надеялась убить обычным кинжалом мага, тем более такого сильного и опытного. Просто в полу боевого азарта доверилась инстинктам, а потом, выдернув и отшвырнув оружие в сторону, растерялась, понимая, что извиняться глупо, а слезть с лежащего подо мной на полу шията некуда. Вокруг нас бушевало серое море. Я замерла, глядя то на постепенно затягивающуюся рану в груди мужчины, успевшую окрасить кровью его постаревшее тело и криво застегнутую рубашку. То на туман, поднимающийся все выше и выше и при этом становящийся все плотнее. То на шията, стремительно молодеющего, хотя на это уходили его последние силы. Понимая, что лишь чуть замедлю магическое истощение, я сорвала с себя кокон и бросила его в серые волны, а потом вытащила из волос шият сахиры нити и швырнула их следом. Своё странное желание я попыталась оправдать тем, что кружащая вокруг нас дрянь как-то связана с некромантией, и, возможно, получив к ней доступ, Кишен сумеет с ней справиться. Вот только остановить довольно сильный отток магии, созданный Харишем, и его товарищами я уже не могла, да и не хотела, ведь мы должны победить. Вместо того, чтобы сопротивляться, шият Сахир из последних сил старался остаться в моей памяти молодым и красивым. Глупо, наивно, совершенно бессмысленно. Но, глядя в бездонную тьму его глаз, я поняла, что плачу. Сначала даже не осознавая, а потом уже по-настоящему от души я оплакивала и самого шията, и всех тех, кого он убил за шесть сотен лет. Причем почти не задумывалась о том, что в любой момент могу погибнуть, захлебнуться в этом сером тумане, оказаться где-то на дне странного темного портала. Я не думала о себе, но жалела мужчину, столько времени, идущего к иллюзии счастья, оставляя за собой кровавый след и загубленной жизни. — Впервые вижу ваши слезы, леди Аруна, — Шаят Сахир произнес это едва слышно, с удивлением и почему-то с восхищением в голосе. «Принцессы не плачут!» Шмыгнув носом, я погладила мужчину по распущенным черным волосам. От серой, переливающейся странной массы нас отделяли сантиметры. Она не просто надвигалась, а еще и росла в высоту, пытаясь создать над нами купол. Но мне все равно не было страшно. Со мной рядом был великий маг, влюбленный в меня, как в человека или как в воспоминания о его прежних чувствах к другой женщине. Уже неважно. Просто я верила, что или Шият, или Хариш что-нибудь придумают. Верила и переживала лишь о том, что если нас спасёт Шият Сахир, тогда потом снова придётся искать способ его убить. И знала, что захочу этого, потому что он ведь опять начнёт убивать всех, всех, кто мне дорог. «Поцелуйте меня. Эта неожиданная просьба почему-то не показалась мне странной или неуместной». Точно не после всего, что между нами сегодня было, и я, наклонившись, поцеловала шията, как и полагается храброй мышке, дразнящей хищного кота. И так же, как глупый мотылёк, ринувшийся на свет пламени, я даже не подумала, что это может быть ловушкой. Только потом, когда наш поцелуй прервался, я поняла, как глупо и опрометчиво поступило. Хотя если бы шият Сахир действительно хотел забрать мои силы, справился бы и без поцелуя. Но, на удивление, мужчина и правда почувствовал себя лучше. «Помогите мне встать». Но едва я аккуратно, стараясь, чтобы серые языки не дотронулись до моих ног, слезла шията, он встал сам, без моей помощи. А потом быстро создал последовательность из нескольких мудр, и в плотном сером тумане проявился проход. Облегченно выдохнув, я побежала по нему. Распахнула дверь. Выскочила в коридор и развернулась, чтобы убедиться, что Шият Сахир идёт за мной. Но он стоял там же, где мы расстались, а вокруг него вилось серое море. «Живи и будь счастливой», — негромкое пожелание оглушило меня гораздо сильнее, чем захлопнувшаяся с грохотом дверь. «Нет, нет, нет!» Я понимала, что всё правильно, — что это победа, что мы как раз к этому и стремились, что наша цель достигнута, что что Санж, мой любимый тигр, рядом, Иракеш. И, надеюсь, все остальные тоже живы и невредимы. Но это не мешало мне самозабвенно рыдать, уткнувшись в грудь своего мужчины, того, которого я выбрала, чтобы быть счастливой. Но как же больно от того, что другой, шесть сотен лет назад, тоже достойный счастья, погиб, так и не ощутив, не узнав, каково это. «Всё, хватит уже! Поплакала и хватит! Надо меру знать!» Спокойный ехидный голос Ракеша подействовал на меня, как ушат холодной воды. Истерика сразу отступила. Я отстранилась от Санджа, кривовато улыбнулась, приоткрыла рот, но сказать ничего не успела, потому что мой тигр поцеловал меня. Целовал и целовал, постоянно прося за что-то прощения. Он и до этого извинялся, пока я плакала. Но тогда я была слишком погружена в свои переживания. А теперь, наконец-то, услышала и чужие. «Я видела, что ты опустил меч», — успокоила я Санджа. «Ты поверил в меня и опустил меч». «Да, но я сомневался. Сомневался в тебе. Забудь». Встав на цыпочки, я разгладила морщинку между бровями моего тигра. Мы все сегодня то верили, то сомневались, но в конце концов победили. Всё остальное не имеет значения. «Вот и отлично. Выбирайтесь отсюда, а я полечу искать господина. Главное, не устраивайте опять сопливо-романтическую сцену часа на три. Я бы хотел отметить победу ещё сегодня». Вылив на нас очередное ведро с холодной водой, Ракеш обернулся вороном и скрылся. «Надо вернуться и проверить». Санч, не дав мне договорить, помотал головой и встал так, чтобы перекрыть мне дорогу к двери. «Из окна тоже неплохо видно». «Уверен?» «Верно ты очень предсказуем. Умом я понимала, что мой тигр прав. Надо выбираться из дворца, найти Хариша и решить, что делать дальше». И нет, не отмечать победу, а наводить порядок во дворце, спасать из заточения противников Шията и запирать его сторонников. Потом, вероятнее всего, будут казни, и от этого на душе становилось противно. А еще чуть позже начнется борьба за трон, и мне нельзя уезжать из Невхарда, пока не заключу сделку с новым правителем этой страны. Глядя на Санджа, я вновь вспомнила пожелание Шията быть счастливой. Стану ли я такой, если вернусь к себе? Меня ведь попытаются снова выдать замуж, в этот раз более удачно. А я уже нашла мужчину, с которым хочу провести всю свою жизнь. У нас даже шалаш есть. Знаешь, я так устала, что праздновать победу пока не готова, честно призналась я. Мы же заслужили пару дней отдыха. Ты точно, одобрительно кивнул Санж, приобнимая меня одной рукой а я попыталась выстроить портал прямо из дворца, и у меня получилось. Значит, что Шият Сахер действительно умер, а мы победили. Вот только почему-то опять захотелось расплакаться, и Ракеша с холодным ведром, как назло, не было рядом. Но зато я была со своим любимым мужчиной вместе, и никто никогда не заставит меня выйти замуж за кого-то другого, даже родители.